Глава 13. Ночное столкновение. Одинцов. Я и не знал, что стены в моем доме такие тонкие, а полы ужасно скрипучие. Лежа в собственной спальне, слышал, как Мира и Матвей вернулись домой. Как негромко посмеиваясь, поднялись на второй этаж. Потом, кажется, скрипнула кровать и зашуршала одеяло. Накрыв голову подушкой, тщетно пытаюсь уснуть. Тишина становится практически оглушающей, но это меня тоже почему-то не устраивает. Словно я должен знать о каждом их шаге, должен убедиться в силе их чувств, в правдивости намерений. Откинув подушку в сторону, порывисто сажусь, свесив ноги с кровати. Потираю лицо и смотрю на электронные часы на тумбочке. Два часа ночи. Спать осталось всего четыре часа, но сна нет ни в одном глазу. Все мысли наполнены беспокойством о сыне и о мире. Мне не хочется ей больше грубить или как-то обижать, но она, судя по всему, не собирается сама признаваться в этой липовой беременности, так что придется быть немного напористым. Надев домашние штаны, покидаю спальню и спускаюсь вниз. Больше не прислушиваюсь к шорохам, потому что личная жизнь сына – Не мое дело. Я буду счастлив, если он будет. Не включаю нигде свет, потому что прекрасно ориентируюсь в собственном доме. Пересекаю гостиную, захожу в столовую тут же в кого-то врезаюсь. Слышу глухое «ой», а потом источник этого «ой» заваливается назад, намереваясь встретиться с полом. Дернувшись вперед, успеваю поймать девушку за плечи и притянуть к своей груди. Мы замираем. Ее руки цепляются за мои плечи, нос утыкается в мою обнаженную грудь. Мир громко втягивает воздух, заставляя кожу подрагивать. Со мной творится что-то странное. Желание держать ее в своих руках усиливается с каждой секундой, и я спешу отпустить девушку. А убедившись, что она может стоять без моей помощи, быстро отступаю. Обвожу растерянным взглядом столовую. Если подумать, здесь не так уж и темно. Свет уличных фонарей попадает в окна, заполняя помещение рассеянным тусклым светом. И этот свет помогает мне рассмотреть, что мира вновь в футболке Матвея. На этот раз она еще короче, и я вижу треугольник ее трусиков. Черт, она неуверенно переминается с ноги на ногу, тянет футболку вниз, пытаясь прикрыть бедра. Лучше не приближаться к ней сзади, потому что наверняка увижу ее попку. Черт, черт, черт! «Простите», – тихо говорит девушка, – «я спустилась попить воды, не хотела никого будить». «Ты меня не разбудила». Наконец выхожу из ступора и иду в сторону кухни. Открыв холодильник, осматриваю его содержимое. «Зачем я спустился? Чего именно хочу? Никогда не пил по ночам молоко или, например, чай. По ночам я предпочитаю спать, а утро встречаю крепким кофе». Моя жизни привычный распорядок меняются слишком стремительно после появления в Доме Миры. Закрываю холодильник, решив заварить себе чай. Может, на полках найдется что-нибудь успокаивающее? Если не спится, то вполне может подойти чай с ромашкой. Раздается тихий голосок Миры совсем близко. Сегодня я немного осмотрелась на кухне и обнаружила такой чай вот здесь. Она встает рядом и, привстав на носочки, открывает верхний ящик. пошарив в нем, извлекает коробку. Я могу заварить его для нас двоих. Мой взгляд никак не может сфокусироваться на лице девушки, все время соскальзывая на ее красивые ноги и упругие бедра. «Да у меня крыша едет, мать вашу!» «Да, да», – отзываюсь хрипло, покидая кухню, – «завари, пожалуйста». Слыша, как она включает чайник, пересекаю столовую, приближаюсь к окну и открываю его. уперев руки в подоконник, с шумом втягиваю носом ночной прохладный воздух. «Успокойся, Одинцов. А еще лучше трахни кого-нибудь завтра. Моя постоянная любовница Марина без устали названивает в последнюю неделю и шлет непристойное сообщение. Она именно та, с кем можно забыться, утолить голод и особо не заморачиваться на чувства. Встреча с ней определенно поможет». Через несколько минут Мира появляется в столовой. Осторожно несет заварочный чайник и две чашки, ставит их на стол, убегает в кухню, а вернувшись с полотенцем, накрывает чайник. Так быстрее заварится! Мило улыбается, присаживаясь на стул. Оторвавшись от места, в которое оказалось врос, сажусь с ней рядом. Буквально через секунду понимаю, что совершил очередную глупость. Мне нужно было устроиться на противоположной стороне стола, а не садиться в нескольких сантиметрах от девчонки и с жадностью впитывать аромат ее кожи. И скользить взглядом поточенной фигурки фигурке и обнаженным скрещенным ногам мне точно не нужно. Но я все равно это делаю, хоть и стараюсь сопротивляться своим желаниям. Вы поздно вернулись. Поставив локти на стол, перевожу взгляд на чайник. Чувствую взгляд девушки на своем плече, и мне вновь хочется смотреть лишь на нее. «Мы гуляли, ели мороженое», — в голосе мира слышится улыбка. «А еще я сказала Матвею, что мне не нравятся его друзья. Теперь она не улыбается, и ее голос становится напряженным». Как он это воспринял? Разворачиваюсь всем телом и вглядываюсь в ее лицо. Она отводит взгляд и, поднявшись со стула, убирает полотенце с чайника. Пока разливает напиток по чашкам, коленями легонько задевает мои ноги, и я резко отодвигаюсь. Царапающий ухо скрип ножек стула по паркету привлекает внимание девушки, и она бросает взгляд через плечо. К счастью, никак не комментирует мое телодвижение, которое может посоперничать с поведением подростка. «Но я же не подросток, и гожусь в мире в отцы». Мне снова хочется себе врезать, потому что продолжаю рассуждать о ней не как о дочери. Мира вздыхает и протягивает мне чашку. Матвей, видимо, не очень любит, когда кто-то резко отзывается о его друзьях. Ее улыбка наполнена грустью. Но я не жалею, что сказала, потому что наш вечер прошел без них. Я тоже рад, что их вечер прошел не в том убогом здании, которое они называют «клубом», Неожиданно ко мне приходит мысль, что Мира все-таки сможет повлиять на моего сына, и он освободит это место от своих дружков и остальных подростков. Он уже возил тебя на свое любимое место, где они обычно тусуются. Приняв чашку из рук, расслабленно откидываюсь на спинку стула, дую на горячий напиток и внимательно смотрю в лицо девушки. Правда, мой взгляд тут же соскальзывает, потому что Мира не собирается садиться». Она пристраивает пятую точку на край стола, явно не осознавая, что ее поза сейчас слишком провокационная. Вновь виден треугольник трусиков, а длинные ноги прочно приковывают к себе взгляд. «Да», — отвечает коротко, сложив губы трубочкой дует на чай, после чего делает глоток. «Я знаю, что Матвей пытается отвоевать это здание у каких-то бандитов». «Вот как? Она знает? Мой сын сказал ей?» «И что ты думаешь по этому поводу?» «Теперь я наблюдаю за ней еще пристальнее». «Мне это все не нравится», — говорит Мира вполне искренне. «Но Матвей вряд ли отступится». «Тогда его и его друзей просто убьют». «Жестко отрезаю, ставят чашку на стол». «Ты должна донести до него эту важную информацию». Скрещиваю руки на груди. «И я сейчас не шучу, Мира». «Она тоже ставит чашку на стол». не сводя с меня ошеломленного взгляда. «Да, крошка, все более чем серьезно». «Матвей говорит, что этому району нужна школа». Нерешительно начинает Мира. «Матвею плевать и на район, и на всех, кто там проживает». Прерываю раздраженно. «Сын стал моей вечной головной болью». «Матвей делает только то, что хочет. Если ему весело или, например, драйвово от опасности, то он не может остановиться». Когда ему было 10, он спрыгнул с крыши нашего дома, потому что я просил его этого не делать. Тогда он сломал обе ноги, но быстро забыл о своей безобидной шалости. В 13 угнал мою машину и доехал до ближайшего столба. Сшиб при этом двух человек, которые, к счастью, отделались царапинами. В 15 вновь угнал тачку, правда из автосалона. Обошлось без аварий, но мне вылилось позорными разборками, потому что видео с дорожных камер попало в СМИ. В шестнадцать затребовал собственную машину, и мне пришлось организовать для него липовые права. С тех пор он немного угомонился, потому что выпускает пар с помощью быстрой езды, и я даже не говорю сейчас об основных штрафах, которые сыпятся на мою почту. Я думал, что больше, чем он уже натворил, сделать просто невозможно. Но нет, он уперся в эту идею фикс доказать всем вокруг, что может противостоять даже людям с автоматами. Черт, не сможет». И мне все хуже удается присматривать за ним, потому что мои люди не могут так бездумно гонять на машинах, как это делает он. Они не могут за ним угнаться, Мира. Не могут остановить Матвея, пока он так лихо гоняется за смертью. Меня явно понесло, и хочется засунуть обратно в глотку все только что сказанное. Опечаленный взгляд Мира, устремленный на меня, доставляет дискомфорт, и я стремительно вскакиваю со стула». Ее взгляд наполнен жалостью, но я не понимаю, кого она жалеет. Матвея, потому что он разрушает свою жизнь, или меня, потому что я чувствую себя бесполезным в этой ситуации. Не думай, что я сам не могу повлиять на сына. зачем ты начинаю оправдываться перед девчонкой. Подхожу к окну и бездумно оглядываю двор и сад. Если он не одумается в ближайшее время, то я отправлю его в Америку. Но... Мира пытается возразить, однако я перебиваю ее. «Нет, никаких «но» не будет, и ваша свадьба не помешает мне его выслать». Развернувшись, обжигаю девушку яростным взглядом. «И твоя липовая беременность этому не помеха».